Часть четвертая. Храм Весты. Время от времени Марк приходит в храм Весты. Нет, не для того, чтобы поблагодарить богиню. Ни один очаг и ни один дом не несет на себе такого проклятия, как его собственное, а для того, чтобы помолиться за Юлию. Я чувствую здесь ее присутствие, говорит он. Главная весталка его хорошая знакомая. Под ее белыми одеяниями скрывается дерзкий непокорный дух. Неудивительно, что вместе с Марком они не раз пытались помешать исполнению самых жестких приказов императора. Возможно, она здесь, Марк Норбан. Марк протянул руки к вечному огню, что пылает на алтаре храма. «Веста, богиня домашнего очага», — произносит он, «храни душу, Юлии. Она всегда была твоей верной служанкой».